51. Варвары со времени переправы через г е л е с п о н т откуда они начали свой путь и где ради через перехода в Европу провели один месяц, дошли до Аттики в три следующие месяца, когда у Афинян архонтом был Каллиад. Варвары взяли пустой город, а также тех немногих Афинян, которых нашли в храме, храмовых казнахранителей и бедняков. Эти заградили доступ к о к р о п о л ю досками и бревнами, и так отбивались от неприятеля. Они не удалились на Саламин по причине бедности и потому еще, что только себя считали верными истолкователями изречения, которое дала им Пифия, а именно, что деревянная стена будет неодолима и что согласно оракулу эта стена, а не корабли, и есть верное убежище. Пятьдесят два. Персы расположились на том холме, противолежащем Акрополю, который Афиняне называют Ареопагом, и стали осаждать Акрополь следующим способом: стрелы обворачивали в паклю, зажигали и потом пускали из луков в укрепление. Осаждаемые Афиняне, хотя доведены были до последней крайности и укрепление обрушилось, продолжали однако сопротивляться. Предложение п и с и с т р а т и д о в относительно сдачи было отвергнуто Афинянами. С целью защиты они употребляли различные средства, между прочим, бросали в варваров громадными камнями каждый раз, когда те подступали к воротам. Вследствие этого Ксеркс, не будучи в состоянии взять Афинян, долгое время не знал, что делать. 53. Наконец, после таких затруднений, доступ в Акрополь открылся варварам. Дело в том, что согласно изречению оракула, всей Аттике суждено было подпасть под власть персов. Итак, перед Акрополем, но позади ворот и подъема, там, где не стояло никакой стражи и куда, как всем казалось, не мог в з о й т и никто из людей. В этом-то месте с крутым спуском подле святилища Кекроповой дочери Аглавры взошли несколько человек. Когда Афиняне увидели этих варваров, взошедших на Акрополь, одни из них кинулись со стены вниз и погибли, а другие бежали внутрь святилища. Взошедшие на стену варвары бросились прежде всего к воротам, отворили их и перебили молящих о защите. По умершвении л всех их варвары ограбили храм и предали огню весь акрополь. 54. Вполне завладев Афинами, Ксеркс отправил в Сузы всадника с приказанием извести т ь Артабана о достигнутом успехе. На другой день после отправки вестника он созвал афинских изгнанников, следовавших за его войском. Приказал ему взойти на Акрополь и там по своему обряду принести жертву. Он приказал это или потому, что видел во сне какой-нибудь призрак, или потому, что сожжение храма смущало его душу. Афинские изгнанники исполнили распоряжение Ксеркса. пятьдесят Скажу теперь, почему я упомянул об этом. В акрополе есть храм Эрихфея, который почитается сыном земли, а в храме есть оливковое дерево и источник соленой воды, которые, по рассказам Афинян, выставлены были свидетелями Посейдоном и Афиной в споре их из-за этой страны. Оливковое дерево истреблено было огнем вместе с самым храмом. Но когда на другой день после пожара вступили в храм т е и Зафинянку им царь приказал совершить жертвоприношение, они заметили, что от ствола оливы выросла ветка почти в локоть длиной, и рассказали это. Пятьдесят шесть. Находившиеся у Саломина Эллины при известии о том, что случилось софинским Акрополем. были до такой степени поражены страхом, что некоторые вожди не стали д о ж и д а т ь с я решения предлежащего вопроса, устремились на свои корабли, подняли паруса и отплыли. Оставшиеся порешили дать морское сражение перед истмом. Наконец наступила ночь. Эллины разошлись из собрания и удалились на корабли. Пятьдесят семь. Когда Фемистокл возвратился на свой корабль некий Афинянин Мнисифил спросил его, какое решение они приняли. Услышав от него, что решено вывести корабли к истму и перед Пелопонесом дать сражение на море, он сказал: если только Эллины уведут свои корабли от Саламина, то на море ты не будешь уже сражаться за твою родину. Эллины разойдутся по своим городам, и ни Евребиад, ни кто другой не будет в состоянии удержать их и добиться того, чтобы войско не разбрелось. Так безрассудство вождей погубит Элладу. Поэтому, если есть какая-либо возможность, иди и попытайся отменить решение. Может быть, ты как-нибудь убедишь Евребиада, он изменит свое решение и останется здесь. пятьдесят восемь. Предложение это очень понравилось Фимистоклу. Ничего не отвечая Манисифилу, он направился к кораблю Евребиада. По прибытии к кораблю Фимистокл заявил Евребиаду, что желает поговорить с ним об общественном деле. Тот предложил ему взойти на корабль и говорить, о чем желает. Тогда Фимистокл сел подле и изложил ему все слышанное от Манисифила. Как бы свое собственное мнение, добавил и многое другое, пока наконец просьбами не склонил Евребиада сойти с корабля и снова созвать вождей на собрание. 59. Когда вожди собрались, ф е м и с т о к л прежде чем Евребиад объяснил причину собрания их, говорил долго и убеждал настойчиво. В это время в о ж д ь Каринфян а д и м а н т сын Акита, заметил: на состязаниях Фемистокл б ь ю т палками тех, которые поднимаются преждевременно. В свое оправдание тот ответил: но остающиеся позади не получают венка. Столь скромно ответил Фемистокл Каринфенину. 60. Напротив евреиаду Фемистокл не говорил уже ничего того, что говорил прежде. А именно, что союзники рассеются, если снимутся с якоря у Саламина. В присутствии союзников не подобало жаловаться на них. Он употреблял теперь другие доводы и говорил: так, в твоей власти спасти Элладу, если ты послушаешь меня, останешься и здесь, дашь морскую битву, а не передвинешь своей стоянки к истму в угоду людям, которые это предлагают. Если услышишь одно предложение, противопоставь ему другое. У и с т м а т ы должен будешь сражаться в открытом море, а это для нас слишком невыгодно, так как корабли наши тяжелее на ходу и м а л о ч и с л е н н е е Потом, если бы даже в остальном мы имели удачу, ты потеряешь Саламин, Мегары и э г и н у ибо за флотом неприятеля будет следовать сухопутное войско. И таким образом ты сам поведешь варваров на Пелопонес н и подвергнешь опасности целую Элладу. Наоборот, если ты поступишь так, как я говорю, будешь иметь следующие выгоды: во-первых, если мы будем сражаться с немногими кораблями против многих на узком пространстве, то окажемся гораздо сильнее их, ибо сражение в узком месте выгодно для нас, а в широком для них. Во-вторых, уцелеет Саламин, где мы поместили наших детей и женщин. Наконец, в этом же способе действий содержится и то, чего вы жаждете больше всего. Оставаясь и сражаясь на море в этом месте, ты будешь отстаивать Пелопонес, н так же как и битвой при Истме. Кроме того, ты не поведешь варваров на Пелопонес, если только сумеешь быть благоразумным. Если же случится так, как я рассчитываю, и мы со своими кораблями одержим победу, то варвары не явятся к вам на истму и не подвинутся дальше Аттики. Они в беспорядке уйдут обратно, и мы поможем и даруем с п а с е н и е м е г а р а м Эгине и Саламину, у которого по изречению оракула нам суждено победить врагов. Если люди замышляют что-то сообразное со здравым смыслом, то обыкновенно дело удаётся. Напротив, если люди задумывают что-нибудь несообразное, то обыкновенно и божество не благоприятствует решениям человеческим. 61. один. Когда говорил это Фимистокл, Каринфинин а д и м а н т снова стал нападать на него. Он велел молчать человеку без родины и не позволял е в р е и Аду давать голос человеку лишенному города. Когда Фемистокл покажет свой город, тогда только разрешал он подавать ему голос вместе с другими. Предлагал это Адимант, потому что Афины были взяты неприятелем и находились в его власти. Тогда Фемистокл долго укорял и его. И Каринфинин в речи своей доказал, что у его сограждан и город и земля больше, чем у них, так как у а ф и н и н есть 200 вполне снаряженных кораблей и нет такого Эллинского народа, который мог бы отразить их нападение. 62. д о к а з а в это в своей речи, Фемистокл перешел к е в р и б и а д у и говорил с большим возбуждением, чем прежде. Или ты останешься здесь и покажешь себя человеком доблестным, или не останешься и погубишь Элладу, ибо в кораблях решение этой войны. Итак, послушай меня. Если же ты не поступишь так, мы немедленно забираем на корабли наших домашних и переселяемся в Италию в город с и р и с который и с к о н е был нашим и по изречению оракула должен быть заселен нами. Вы вспомните мои слова. Когда лишитесь таких союзников. 63. Эта речь Фемистокла переубедила Евребиада, как мне кажется, потому главным образом, что он опасался, как бы, афиняне не покинули Эллинов, если он переведет к Истму свои корабли. Действительно, если бы афиняне оставили союзников, то Эллины не были бы уже в состоянии выдержать борьбу с варварами. Поэтому он решил оставаться на месте и здесь ждать морское сражение. 64. После споров у Саламина, согласно решению Евребиада, союзники стали п р и г о т о в л я т ь с я к морской битве на этом месте. Когда на следующий день с восходом солнца случилось сотрясение на суше и на море, Эллины решили дать обед богам и призвать на помощь Эокидов. Так они и сделали, а именно дали обед всем богам, а потом призвали из с а л о м и н а Эанта и Теламона, за Эаком и прочими Эокидами отрядили корабль на Эгину. 65. пять. Сын Феокида Дикей. Афинский изгнанник, человек влиятельный у м е д я н в то время, как Аттика была покинута жителями и опустошалась сухопутным войском Ксеркса, случайно находился на ф р и о с и й с к о й равнине вместе с лакедемонянином Демаратом. По его уверению, они увидели идущую от Элефси на пыль. Как будто тысяч от тридцати человек, и когда выражали изумление, какие люди могли бы поднять такую пыль, скоро услышали в о с к л и ц а н и е и в о с к л и ц а н и е это показалось им мистическим и а к х о м Димарат был несведущ в левсинской святыне и потому спросил его дикея, что означает раздавшийся голос. Димарат отвечал он. Царскому войску угрожает неизбежно тяжкая беда, так как а т и к а лишена своих жителей, то очевидно голос этот божественный и идет от Элевсина на помощь Афинянам и союзникам. Если облако пыли опустится к Пелопонесу, то самому царю и его войску опасность угрожает на материке. Если оно обратится к кораблям, что прислало м е н е то царю предстоит опасность потерять свой флот. Элевсинское празднество Афиняне совершают ежегодно в честь матери и коры, и каждый желающий из а ф и н и н и прочих эллинов посвящается в праздновании. То в о с к л и ц а н и е к о т о р о е ты слышишь, они произносят в честь Иакха на этом празднестве. Молчи. Сказал на это Димарат и не говори о том никому другому. Если слова твои дойдут до царя, ты потеряешь голову, и ни я, ни кто другой не в силах будем спасти тебя. Поэтому молчи, а о войске позаботятся боги. Пока Димарат давал такой совет, рассказывал Дикей, на том месте, где была пыль и слышался голос, поднялось облако и понеслось к стоянке Эллинов, что у Саламина. Из этого они заключили, говорил Дикей, что гибель предстоит флоту Ксеркса. Вот что рассказывал сын Феокида Дикей, ссылаясь на свидетельства Димарата и других. 66. После осмотра места поражения лакедемонян воины, находившиеся в о флоте Ксеркса, переправились обратно из Трохи на Вгистею. Там они прождали три дня и затем поплыли через Еврип. В следующие три дня они прибыли в Фалер. Как мне думается, варваров вторглось в Аттику с суши и с моря не меньше, чем сколько их перешло к с и п и а и и и Фермопилам. Ибо вместо тех варваров, которые погибли от бури или пали при фермопилах и в битвах на море при Артемисии, я ставлю воинов, которые тогда еще не следовали за царем, а именно. Малеицев, д а р и й ц е в Локров, б и о т и ц е в выступивших совсем своим войском, кроме Фиспицев и Платейцев, а также Користицев, а н д р о с ц е в Тенасцев и прочих островитян (за исключением жителей пяти городов, имена которых упомянуты мной выше). Вообще, чем дальше подвигался персидский царь внутрь Эллады, тем больше становилось число следовавших за ним народов. Шестьдесят семь. Итак, все эти воины вступили в а т т и к у кроме паростцев, которые остались позади у Кифна в ожидании исхода борьбы. Когда остальные воины прибыли в Фалерг, кораблям их сошел сам Ксеркс, дабы посоветоваться с начальниками кораблей и узнать их мнение. По прибытии туда Ксеркс занял возвышенное место. Затем я в и л и с ь тираны подчиненных ему народов и начальники кораблей. И сели в том порядке, в каком каждый из них пользовался почетом у царя, а именно: первым сел царь Сидона, вторым царь Тира, а за ними остальные приглашенные. Когда они сели в порядке один за другим, Ксеркс послал Мардония спросить и узнать мнение каждого о том, следует ли давать сражение на море. 68. Мардоний обходил и спрашивал всех, начав от Сидонского царя. Все высказали одинаковое мнение, предлагая дать морскую битву. Только а р т е м и с и я сказала следующее: передай м а р д о н и и царю то, что говорю я, ибо в морских битвах при Эвбея я не была т р у с л и в е е прочих и совершила подвиги непоследнего разряда. Мне, владыка, полагает, высказать перед тобой мое истинное мнение, которое я считаю наиболее выгодным для твоего дела, и потому скажу тебе: щ а д и свои корабли и не давай морской битвы, так как эти люди на море настолько сильнее твоих людей, насколько мужчины сильнее женщин. Неужели тебе непременно нужно подвергать себя опасности в битвах на море? Разве ты не имеешь в своей власти Афин, ради которых и предпринимал поход? Но ты владеешь и остальной э л л а д о й и на пути твоем нет противника. Те, которые сопротивлялись тебе, подверглись заслуженной участи. Я скажу тебе, чем, по-моему, кончится дело неприятелей. Если ты не станешь торопиться с морской битвой и будешь удерживать свои корабли здесь у берега или подвинешься дальше еще к Пелопонесу, то замыслы твои, владыка, осуществятся без труда, ибо Эллины не в состоянии сопротивляться тебе долгое время. Ты рассеешь их, и все они разбегутся по своим городам, ибо на этом острове нет у них, как я слышал, о с ъ е с н ы х припасов. Да и невероятно, чтобы Эллины, прибывшие сюда из Пелопонеса, спокойно оставались здесь, когда ты поведешь на Пелопонес сухопутное войско. Им не придёт тогда на мысль сражаться на море за Афины. Наоборот, если ты поторопишься дать морскую битву немедленно, то я опасаюсь, как бы поражение флота не принесло несчастья и твоему сухопутному войску. Наконец, царь обрати внимание на то, что у хороших господ обыкновенно дурные рабы, а у дурных господ хорошие рабы. У тебя лучшего из людей есть дурные рабы, которые считаются в числе твоих союзников. Египтяне, Киприоты, Киликийцы и Памфилы от них нет тебе никакой пользы. 69. Когда а р т е м и с и я говорила это Мардонию, все благорасположенные к ней огорчались такими речами в ожидании, что она претерпит что-либо недоброе от царя за то, что не советует давать сражение на море. Напротив, другие, злобствовавшие на нее и завидовавшие ей потому, что она п о ч т и н а была царем превыше всех союзников, радовались этому разногласию в надежде, что оно погубит а р т е м и с и ю Когда мнения были сообщены Ксерксу, он остался очень доволен предложением а р т е м и с с и и и, хотя и прежде считал ее превосходной женщиной, теперь превозносил еще больше. И все-таки Ксеркс велел следовать мнению большинства, полагая, что в сражении при Эвбе персы были нерадивы вследствие его отсутствия. Теперь же он решил, что будет сам взирать на битву. 70. Когда Дан был приказ отчалить от берега, варвары повели свои корабли к Саламину и там спокойно расположились и выстроились в боевой порядок. В тот день они уже не успели дать битву, потому что наступила ночь, поэтому готовились к следующему дню. Между тем страх и тревога овладели Эллинами, особенно теми, кто явился из Пелопонеса. Тревожились они потому, что находясь у с о л а м и н а должны были сражаться за Афинскую землю, и в случае поражения были бы отрезаны на острове и осуждены, причем родина их оставалась бы беззащитной. И в самом деле в тот же вечер сухопутное войско варваров отправилось на Пелопонес. Однако сделано было все возможное для того, чтобы варвары не вторглись в Пелопонес с суши, а именно: лишь только Пелопонесцы узнали о гибели Леонида с воинами при Фермопилах, они сбежались из своих городов к истму и там расположились. Начальником их был сын Анаксандрида и брат Леонида, Клеамброд. Расположившись у истма, они засыпали Скиронову дорогу. А потом, согласно общему решению, провели стену через истм, у так как там были многие тысячи людей и все участвовали в работе, то сооружение подвигалось быстро. Сносились каменные плиты, кирпичи, бревна и полные коробы песку. Причем работы э л л и н о в собравшихся к истму вовсе не останавливались ни днем, ни ночью. 72. И эллинов явились поспешно к истму следующие народы: лакедемоняне, все племена аркадцев, элейцы, каринфяне, сикионцы, эпидаврийцы, флиунцы, трезенцы и г е р м и о н я н е Таковы были эллины, поторопившиеся на защиту истма и сильно перепуганные угрожавшей Элладе опасностью. Напротив, остальные жители Пелопонеса не заботились о том, ни сколько. Между тем празднества олимпийские и к а р н е й с к и е уже миновали. 73. Пелопонес занимают семь народов. Два из них туземного происхождения и населяют теперь ту же самую область, что и в древности, а именно а р к а ц ы и кинурии. Один народ, а х е й с к и й не выходил из Пелопонеса, но покинул свою область и теперь там занимает чужую. Прочие четыре народа из семи пришельцы: Дарийцы, Этолицы, й Дриопы и л е м н о с ц ы У Дарийцев есть много знаменитых городов, у Этолицев й один только Элида, у Дриопов Гермиона и Асина, что подле Лаконского города Кардамилы. Все парариаты л е м н о с ц ы Из числа туземцев, кажется, одни только Кинурии и Аняни. Но они превратились в д а р и ц е в частью потому, что находились под властью аргивян, а частью от действия времени. Они занимают Арней и окрестности Аргоса. Остальные города этих семи народов, кроме перечисленных, стояли в стороне от защитников Эллады, а если сказать правду, то находясь в стороне от обороны, стояли заодно с м е д я н а м и 74. Итак, те из Эллинов, какие находились на Истме, неустанно заняты были работой, как бы вступая уже в последнюю борьбу и не питая надежды совершить что-либо славное на море. Однако Эллины, стоявшие у Саламина, хотя и слышали о работах на Истме, были в тревоге, опасаясь не столько за самих себя, сколько за Пелопонес. Некоторое время они ходили друг к другу и украдкой беседовали, изумляясь безрассудству евреиада. Наконец недовольство прорвалось наружу. Состоялось собрание, на котором говорили много, все о тех же делах. Причем по мнению одних следовало отплыть к Пелопонесу и сражаться за него, а не оставаться для борьбы за покоренную страну. Напротив Афиняне и Гинцы и Мегарцы предлагали оставаться на этом месте для отражения неприятеля. 75. Когда предложение Пелопонесцев стало одерживать верх, ф и м и с т о к л тайком вышел из собрания и послал в стоянку медян человека в лодке с поручением сказать там, что было нужно. Человек этот по имени с и к и н был рабом ф е м и с т о к л а и воспитателем детей его. После этих событий, когда жители Феспий принимали новых граждан, ф е м и с т о к л помог с и к и н у сделать с я Феспийским гражданином. В то время он прибыл в лодке к варварам и обратился к их вождям с такой речью: «Меня послал начальник а ф и н и н тайком от прочих эллинов сказать». Он сочувствует царю и больше желает победы вам, нежели э л л и н о м что Эллины в страхе замышляют бегство и что теперь вы имеете возможность совершить славнейший подвиг, если только не дадите им разбежаться. Они враждуют друг с другом и не устоят против вас. Вы увидите, что одни из них, сочувствующие вам, будут сражаться против других, вам не сочувствующих. Секин объявил им это и тотчас удалился обратно.